Глава 12. Моравая язва. Деревня была похожа на предыдущую, лишь дома поновее, да понаряднее, выкрашенные в яркие цвета: синий, зелёный и жёлтый. Но снова не понять, какой сейчас год. Деревня будто законсервировалась во времени, в отличие от городов. Но нет электричества, так может из-за урагана, или просто кто-то срезал провода на металлолом. И плевать, какой век двадцатый или двадцать первый. Нет газа, так его никогда там и не водилось. Людей тоже не было. Никто не караулил возле единственной дороги в деревню, ни в поле, если бы путешествующий постарался пробраться в село огородами. Не лаяли собаки, не подавал голос скот. От этой тишины Ладе сделалось не по себе. Вымерли все, что ли? Она хотела побыстрее уйти отсюда, но Марена остановила Нам надо узнать, что здесь происходит. Тёмная богиня решительно направилась к одному из домов. Она громко постучала, но ей никто не ответил. Толкнула дверь, та оказалась запертой. Тогда Марена встала под окно и забарабанила в ставни. Откройте, а иначе сломаем замок и всё равно войдём. В окне показалась молодая женщина. Она посмотрела на них и махнула рукой. Девушки вернулись к двери скрижетнул засов, в проёме появилась хозяйка. Вы что здесь забыли? Бегите из деревни, пока не поздно. Лада хотела прислушаться к её совету, но Марэна выставила ногу вперёд, не давая захлопнуть дверь. Никуда мы не пойдём. Что у вас случилось? Женщина посторонилась. Если что, меня не вините. Сами напросились. В избе всё сверкало чистотой. Даже пол оказался отскоблён до белизны. Сияли окна, искрилась посуда в буфете, глаз резало от чистоты вокруг. Сама хозяйка была в серой блузке с кружевами, чёрной юбке до колена и туфлях лодочках. Две её мелкие дочери нарядились в платья в белый горох, на головах были повязаны огромные банты. Во главе стола сидел муж хозяйки в сером костюме, белой рубашке и тесном галстуке. Оливье Селедка под шубой, бутерброды с икрой, торт, залитый сметанным кремом. Видимо, тут что-то праздновали. Ладе стало стыдно. Они с Мареной ворвались к чужим людям, мешают. Только почему те закрылись и не отвечали на стук? Может, от незваных гостей? Чтобы ни с кем не делиться? Ведь раньше с продуктами плохо было, дефицит. Лада посмотрела на календарь. 24 мая 1987 год. Ой, год поменялся. Лада незаметно толкнула Марену, смотри. Но та отмахнулась. Что у вас происходит? повторила вопрос тёмная богиня. И тут до Лады дошло. То, что выглядело праздником, больше походило на поминки. Испуганные лица девочек, потерянный вид хозяина дома, словно Лада с Мареной попали на проводы покойника. «Ох, как же до Лады туго доходит!» Марена вот сразу сообразила. Женщина отослала дочерей в комнату. «Мара на нас прогневалась», — ответил хозяин дома. «Сегодняшний вечер последний. До утра никто не доживет. Так что уходите». «А вы почему не уходите?» — спросила Лада. «Некуда идти», — женщина села рядом с мужем. «Да и смысла нет. Богиня везде дотянется до нас». Вы знаете, что вас ждёт. Марена казалась взглядом прожжёт дыру в каждом. Маровая дева, прошептала хозяйка дома и через мгновенье разрыдалась. Сквозь её всхлипывания можно было различить лишь детей-то за что. Мы сейчас вернёмся, Марена потянула Ладу за собой в сени. Несмотря на почти летнюю жару, Ладу бил озноб. Её приняло Люди решили провести вечер вместе с близкими, побаловать себя вкусным, ведь завтра никогда не наступит. Ты что-то понимаешь? Ладу распирало от вопросов. Немного, Марена собиралась с мыслями. Этот мир принадлежит Маре, и она это особо не скрывает. Видимо, устроила что-то вроде культа. Награждает ярых приверженцев, наказывает за ошибки. Если эти люди погибнут, кто же станет ей служить? Влади казалось, что она видит дурной сон. Неужели это может происходить по-настоящему, да ещё в её родном мире? Так время здесь закольцовано? На следующий день все живут. Очень удобно. Марина побарабанила по жестяному ведру. Звук, пугающим эхом, разнёсся по помещению. Травии, сколько хочешь. Значит, нам придётся изменить ход событий? Догадалась Лада. Да. Только что придумать. Маровая дева это серьёзно. После паузы Тёмная богиня продолжила. Это дух болезни, поведала Марена. Она разносит маровую язву. Это такая болезнь, о которой Лада впервые слышала об этом. Чума. От неё погибли первые города в Европе ещё 5000 лет назад. Она несколько раз меняла облик всего мира, выкашивая миллионы людей. А можно её просто не пустить в деревню, как с коровьей смертью?» Марена покачала головой. «Нет, ей не нужно приглашение. Она ездит на повозке, в которую запряжена костлявая лошадь, а потом просовывает руку в дверь или окно и машет красным платком. «Поэтому они и заперлись?» — догадалась Лада. «Да». Но ты же понимаешь, что это смешно. Хотя в реальной жизни карантин верное решение. Они вернулись в избу. Хозяева уже успокоились, девочки уминали салат. Садитесь, женщина пригласила их за стол. Чего голодными сидеть? Лада не отказалась. За еду и думается легче. Она съела оливье и положила селёдку под шубой, но в голову ничего не шло. Остановить маровую деву нельзя, победить тоже. Тогда что же остаётся? Что? Никто не спрашивал имён девушек, да и свои не называл, зачем? Всё равно все скоро умрут. От осознания этого Лада испугалась. Больше всего ей сейчас хотелось жить. Просто жить. Не ради спасения Берендейева царства, не ради борьбы с тёмнобогами, а чисто для себя. Чтобы всегда было небо и солнце, были люди вокруг и она сама. Жизнь сама по себе цель. «И это прекрасно!» «Чай будете?» Вопрос отвлек ненадолго. Лада по-прежнему перебирала варианты. Судя по сосредоточенному лицу Марены, та занималась тем же. «А антибиотики у вас есть?» вспомнила Лада из скудных знаний о лечении чумы. «Не помогут», Марена ответила раньше всех. «Если они верят в Мару, таблетки бесполезны». «Так пусть разуверятся!» Влади казалось, что выход найден, но Марена замотала головой. Их уже не разубедить. Нужно что-то другое. Последние слова тёмная богиня почти выкрикнула, и Лада расслышала в этом отчаянье. До да чего же плохо, когда собственная мать устраивает подобное. Марене нелегко примириться с этим. Хозяева будто и не слышали ничего. Они были заняты собственными мыслями. И тут Ладу осенило: А если обмануть маровую деву? Точно, надо попытаться. А если нет, то завтра наступит опять 24 мая, и они попробуют что-то иное. Я придумала, объявила она. И всё замерло, будто Лада заколдовала окружающих взмахом волшебной палочки. Мы притворимся мёртвыми, и пока никто не начал спорить, приводить аргументы, что это невозможно, Лада продолжила: "Мы выпьем отвар, чтобы крепко заснуть". «Марена, ты сможешь сварить? Или у тебя есть что-то похожее?» Обратилась она к темной богине. Так и внула. Лада перевела дух. Без снотворного было бы сложнее. Она продолжила. Мертвецов обычно обмывают в бане. Мы уйдем из домов в баню, выпьем отвар и ляжем в гробы. Надо будет их сколотить по-быстрому. Или просто укроемся простыней. Все по-прежнему молчали. Моровая дева примет нас за покойников, поймет, что здесь ей ловить нечего и уберется. Уже без воодушевления закончила Лада. Только произнеся последнее слово, Лада сообразила, какую глупость она сморозила. Но кто же купится на такое? Но Марина внезапно поддержала ее. «Это вполне в духе сказок», сказала темная богиня. «Думаю, у нас получится. Надо только передать остальным, чтобы все действовали заодно». «Я сделаю!» – ожил глава семейства. «У нас рында есть!» Лада вопросительно посмотрела на марену. Это колокол такой, используется при пожаре, ну или не колокол, а что-то металлическое. Вскоре на небольшом пятачке собралась вся деревня. Ладу выдвинули вперёд говорить. Девушка, сбиваясь, рассказала свои соображения и принялась ждать. "Россуждать некогда", её поддержал пожилой мужчина. "Если не попытаемся, нам точно конец". Марена велела жителям деревни прийти за настойкой. Она отмеряла ровно нужное количество ложек воды по столовой на взрослого человека и по чайной на ребёнка, а затем капала несколько капель из чёрного пузырька. "Не перепутайте", каждый раз повторяла Марена, "иначе добром дело не кончится". К 9 вечера сборы завершились. Лада, Марена и хозяева дома отправились в баню, которая находилась в конце огорода. Всё происходило с такой быстротой, что некогда было опомниться. Баня была просушена, лавки в предбаннике застелены половиками. "Мы и здесь с Ладой ляжем, а вы в парной", решила Марена. "Там три полки, девочки на одной уместятся, только всю одежду скинуть придётся, не забудьте об этом". Она аккуратно влила всем отвар и глубоко вздохнула. Кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Ладно, если умрём, то не узнаем об этом. А завтра будет новый день. Тёмная богиня скинула одежду, не стесняясь лады. Лада тоже не стала раздумывать, род раздирала зевотой. Солнце стремительно подбирался к ней. Она легла на одну из лавок, ближнюю к двери, и набросила на себя простынь. Спокойной ночи, пожелала Марена. Лада хотела ответить, но не успела. Сон был из тех, после которых хочется быстрее проснуться и убедиться, что все это не наяву. Лада стояла на пустой улице деревни, вокруг не было ни души. Солнце скатывалось за горизонт, окрашивая небо в ярко-алый цвет, но было еще светло. Ладину кожу покалывало, словно кто-то взял и разлил неподалеку бочку, схранившимся в ней напряжением. И теперь воздух потрескивал от переполнявшего его электричества. И всё это передавалось девушке. Она и сама была на взводе, в ожидании чего-то страшного, от этого каждый звук и шорох казались пугающими. Послышался скрип, вначале едва слышимый, на границе слуха, затем всё более усиливающийся. От этого звука мороз пробежал по коже, а сердце забилось с перебоями, будто птица в клетке при появлении змии. Стихло всё. Лишь скрип колеса, как метроном отсчитывал мгновения, оставшиеся всему живому. Лада стояла замерев. Не пошевелиться, ни тем более убежать, она не могла. На неё напал паралич. Наконец, скрип сделался совсем явственным, и на дороге показалась телега. Её везла старая кляча из тех, про которых говорят кожа до да кости. Грязная шкура свисала по бокам, седая грива спуталась и превратилась в колтун. Я её управляла молодая женщина, бледнокожая, с серким румянцем во всю щёку, тёмнорусыми волосами. А за телегой точно свита бежали полчища крыс, серых, чёрных, коричневых, ладу передёрнуло от омерзения. Телега остановилась напротив девушки. Маровая дева слезла с неё и направилась к лади. Каждый её шаг сопровождался стоном. Лади чудилось, что сама земля содрогается от поступь девы. Трава, где та ступала, бурела, цветы чахли. Да и сама дева менялась с каждым шагом. Пышные волосы клочьями вылезали из головы, кожа вздулась красными пузырями, пальцы на руках потемнели. Лади хотелось закричать, но она могла лишь наблюдать. Моровая дева встала совсем рядом и по птичье склонила голову на бок, а затем протянула руку к Ладе. Крысы, повинуясь негласному приказу, бросились на девушку. И только тогда Лада завопила, что есть мочи.